Выбор продуктов за пределами макронутриентов Если вы соблюдаете баланс макроэлементов, в целом питаетесь разнообразно, а также правильно тренируетесь, то вы уже близки к успеху. Жесткие диеты на курице и огурцах ушли в прошлое. Тем не менее, умение выбирать продукты питания по-прежнему может быть очень полезным инструментом в вашем арсенале, независимо от того, хотите вы набрать мышечную массу, или уменьшить процент жира. Все продукты обладают разной степенью эффекта насыщения. Вы можете найти определенные продукты, употребление которых вызывает у вас повышенное чувство сытости и удовлетворенности. Было проведено исследование, в котором попытались определить индекс насыщения 38 разных продуктов, разделенных на 6 категорий. Фрукты, хлебобулочные изделия, закуски, богатые углеводами продукты, Богатые белками продукты и сухие завтраки. Каждая порция имела одинаковое количество калорий. Продукты были предоставлены группам из 11 и 13 участников, которые затем оценивали их сытость каждые 15 минут в течение двух часов после употребления. Вот этот список продуктов и процент насыщения, которые вывели по итогу этого эксперимента. Наиболее сытная пища в порядке убывания. Вареный картофель. 323 процента. 225 процентов. Овсяная каша 209 процентов. Апельсины 202 процента. Яблоки 197 процентов. Говядина 176 процентов. Запеченные бобы 168 процентов. Виноград 162 процента. Цельнозерновой хлеб 157 процентов. Зерновой хлеб, 154 процента. Попкорн, 154 процента. Яйца, 150 процентов. Сыр, 146 процентов. Белый рис, 138 процентов. Чечевица, 133 процента. Коричневый рис, 132 крекеры 127%, Печенье 120%. Макароны 119%. Бананы 118%. Кукурузные хлопья 118%. Картофель фри 116%. Белый хлеб 100%. Мюсли 100%. Мороженое 96%. Чипсы 91%. Йогурт 88%. Арахис 84 процента, пончики 68 процентов, торт 65 процентов, круассан 47 процентов. В этом эксперименте можно подметить интересные вещи. Несмотря на то, что испытуемые всегда получали одинаковое число калорий с порции любого из этих продуктов, наиболее насыщающими оказались те, которые имели больший вес на порцию, больше белка в составе больше клетчатки и меньше жира. Оценки насыщения были выше также для тех продуктов, которые не очень нравились по вкусу участникам эксперимента. Это очень важное исследование для всех диетологов, потому что оно довольно убедительно показывает, что сытость и удовлетворение после еды зависят от выбранных продуктов, а не только от содержащихся в них калорий. Тем не менее, люди часто забывают о том, что этот эксперимент можно применять в обратном направлении для людей, которые хотят набрать мышечную массу. Если целью является повысить объем съедаемых продуктов, то просто необходимо использовать продукты, которые насыщают в меньшей степени. Я также рекомендую вам задаться целью и составить свой собственный список насыщаемости с учетом тех продуктов, которые вы обычно используете в своем рационе. Это поможет вам стать более гибким при построении плана питания. Допустим, если вы понимаете, что в ближайшие 5-6 часов еды под рукой у вас не будет, то вы можете употребить пищу с максимальным эффектом насыщения и спокойно продержаться этот период времени. Ну или наоборот. Все зависит от ваших задач. Триггерные продукты. Хотя индекс сытости является одним из важных факторов при выборе продуктов питания, мы не должны игнорировать концепцию триггерных продуктов. Этот термин относится к продуктам, которые побуждают человека переедать их вновь и вновь. Нет сомнения, что эта еда связана с нашими эмоциями и ощущением удовольствия от ее употребления. Это связь как улица с двусторонним движением. Еда влияет на наши эмоции, а наши эмоции влияют на наше пищевое поведение. Когда мы едим вкусную пищу, дофамин продуцируется и активируется центр вознаграждения и удовольствия в мозге. Кроме того, мы склонны выбирать более вкусные и калорийные продукты, когда подвергаемся стрессовому, тревожному или депрессивному воздействию. Это особенно неприятно для тех, кто сидит на диете, поскольку долгое ограничение калорийности и сложившийся дефицит могут быть перекрыты одним эпизодом переедания. Нередко можно наблюдать, как спортсмены проводят много времени, придумывая вкусные десерты с низким содержанием жиров и углеводов, используя низкокалорийные ингредиенты. Это действительно эффективно, потому что они получают свою порцию дофамина, при этом оставаясь в рамках своих КБЖУ. Но у всего этого есть и обратная сторона, которая выглядит слегка мрачноватой. Этот сценарий развития событий показывает, что у этих людей есть психологическая зависимость от пищи, то есть они не перестраивают свое мышление и восприятие, они просто ищут более здоровую, и то не всегда и калорийную альтернативу, чтобы получать такое же удовольствие, которое они получали раньше от употребления вредной пищи. Разница лишь в том, что теперь этот способ позволит им получить внешний результат, изменить свое тело, нарастить мышечную массу и избавиться от жира, но это не поменяет их отношение к питанию внутри. Короче говоря, это идеальный способ, чтобы справиться с эпизодами переедания в начале вашего пути, когда вы только пробуете применять диеты и перестраивать отношения с пищей. Вы сможете получить некоторые психологические выводы на первых порах, но вы должны двигаться еще дальше. Продукты с антитриггером. Так же, как триггерные продукты могут побудить вас переедать, у людей часто есть антитриггерные продукты, которые помогают обуздать желание есть больше. Во время нескольких своих диет я интуитивно обнаружил, что редко чувствовал себя склонным к перееданию, когда мои блюда были щедро приправлены перцем чили или каким-либо другим острым соусом, содержащим его в составе. Я также заметил схожий эффект, когда заменил черный чай на зеленый. Позже я нашел исследования в поддержку моей интуиции, которые подтвердили, что острая пища и зеленый чай могут помочь с регулированием аппетита. Перец чили, помимо регуляции аппетита, оказывает благоприятное влияние на скорость метаболизма и окисление жиров. Также существуют исследования по поводу зеленого чая, показывающие более высокие оценки сытости после его употребления. Кофеин в его составе способствует этому эффекту. Это также может относиться к KGCG или другим биоактивным компонентам зеленого чая. Поэтому советую вам поэкспериментировать и найти свои антитриггерные продукты. Возможно, вам также будет достаточно добавить чили и зеленый чай, чтобы удерживать свой аппетит под контролем. Заключение. Построение оптимального питания предполагает рассмотрение большего количества факторов, чем просто расчет необходимой калорийности и баланса макроэлементов. Кроме того, важно понимать, что настроение, эмоции, чувство сытости и голода зависят друг от друга. Некоторые продукты побуждают нас есть больше или меньше – и влияют на наши эмоции и эффект вознаграждения.